разговаривали, посматривая на разложенную перед ними карту. Андрей Иванович, Валерий насмешливо прищурил глаза. А ваши духи оказывается вполне цивилизованный народ. То есть? Отправляясь на пикники, они завертывают свою закуску в бумагу. Какую закуску? Какую бумагу? Ничего не пойму. Саше надоело Валеркино на кривляние. «Мы были на том берегу, Андрей Иванович, и нашли там целую груду каких-то бумажек». «Бумажек?» – Андрей Иванович на минуту задумался. «А вы поднимали их с земли-то?» Валерий брезгливо поморщился. «Будем мы о всякую пакость руки морать. Андрей Иванович окинул его быстрым взглядом. «Геологу не всегда приходится заботиться о чистоте своих рук». «А ну-ка, плывем обратно!» Он быстро разделся, и все трое снова попрыгали в воду. Вскоре они были на мыске. Андрей Иванович взглянул на скомканные бумажки, потом перевел глаза на усмехающегося Валерия, и громкий звучный смех покатился над рекой. Валерий и Саша недоуменно смотрели на неожиданно развеселившегося геолога, А он подошел к обрыву с минуту, пошарил по нему глазами и вдруг сказал «Копните-ка здесь». Саша нерешительно отломил комок красной глины и даже присвистнул от удивления. Из глины торчал такой же, серовато-желтый, скомканный, словно подмоченный кусок бумаги или картона. «Мои духи были больше, чем цивилизованными» сказал Андрей Иванович со смехом. «Они закапывали свои обертки в землю, а не то, что некоторые нынешние – молодые люди, которые оставляют после себя целую свалку мусора». Мальчишки пристыженно молчали. «Было ясно, что они здорово попались. Теперь уж они и сами видели, что это вовсе не бумага». «Что же это такое, Андрей Иванович?» Спросил, наконец, Саша, внимательно рассматривая волокнистую, желтовато-серую массу. «Это вам Петр Ильич расскажет. Возьмите с собой кусочек и скорее плывем обратно, а то нас здесь совсем заедят». Петр Ильич с нетерпением ждал их на берегу. «Ну что там такое? От вашего смеха у меня чуть костер не погас». Саша подал ему находку. «А, вот оно что!» – рассмеялся и Петр Ильич. «Так это полыгорский горная кожа!» «Какая кожа?» «Ну, так называется этот минерал!» Саша с удивлением перевел глаза на измятые грязно-серые лохмотья. «Неужели это минерал? Он же в воде плавает!» «Конечно, минерал! И самый заурядный к тому же!» Он образуется в результате поверхностного разложения магнезиальных пород и встречается в очень многих местах. На Украине, в Крыму, на Северном Кавказе, а на Волге, например, кое-где бичевник буквально усеян полыгорскитом. «Значит, в состав его входит магний?» Снова спросил Саша. «Да, это силикат алюминия и магния, но состав его очень непостоянен, Что же касается того, что он в воде не тонет, так это потому, что в нем много маленьких пустоток с воздухом. Что же делают из этого минерала? Ничего не делают. Что из него сделаешь? Саша обернулся к Андрею Ивановичу. Андрей Иванович, а вы как-то говорили, что каждый минерал можно использовать с толком? Я и сейчас это скажу. Как же вы, Петя, так равнодушно говорите о том, что из полугорски-то ничего не делают? И плохо, что ничего не делают. Это же замечательный строительный материал. Лучшей звукоизоляции трудно и придумать, да и как теплоизоляционный материал он будет служить отлично. Андрей Иванович подмигнул насупившемуся Валерию и весело заметил. А то, что вы, ребятки, приняли его за обыкновенную намокшую бумагу, так это со многими случается. Когда я был еще студентом, один мой товарищ, большой шутник и весельчак, выкинул такой номер. Он взял однажды кусок белого картона, намочил его, помял немного, потом высушил, обмазал глиной и во время очередных практических занятий по минералогии подсунул преподавателю. А тот, хоть и считал себя большим знатоком минералов, не очень любил марать руки. Андрей Иванович чуть заметно улыбнулся. Так вот, посмотрел он издали на эту скомканную картонку и говорит. Это минерал полугорскит, пора бы вам самим знать. Снова дружный смех прокатился над тихой рекой, а на щеках Валерия появился легкий румянец. Андрей Иванович потянулся к рюкзакам. Ну, а теперь, друзья, завтракать и в путь. Там, наверное, заждались. Все уселись у костра. Солнце поднялось уже довольно высоко. Ветер стих. Над дальней кромкой леса появилось большое лохматое облако. Мальчишки с аппетитом налегли на завтрак. От вчерашних страхов не осталось и следа. Мысли Саши настойчиво вертелись вокруг диковинного минерала. Он посмотрел на валяющийся вокруг него кусок полугорскита и невольно покачал головой. Хоть Петр Ильич и сказал, что это самый заурядный минерал, на Сашу он произвел огромное впечатление. «Это, наверное, самый интересный минерал на свете», – обратился он к Андрею Ивановичу, набивая рот печеночным паштетом. Ну что ты! Встречаются куда более интересные минералы. Возьми, к примеру, асбест. Ведь это тоже минерал приблизительно такого же состава, что и палыгорскит. А между тем его тончайшие блестящие волоконца не отличишь от шелковой нити. Им можно прясть, ткать, из них можно изготовить прекрасную белую одежду. Да какую одежду! Она в полном смысле слова в огне не горит. «Почему же не делают такой одежды?» Вмешался в разговор Валерий. «Как не делают?» «Делают и носят». «Кто?» «Те, кому она необходима. Пожарники, например». Валерий хмыкнул. «Пожарники!» «А я думал...» «А ты думал, что из такого ценного материала ёбочки балеринам шьют?» Саша задохнулся от смеха. «Он... он думал, что из него рубашки шьют для начинающих курильщиков». Валерий покраснел. Он вспомнил, как прошлым летом, желая поразить товарищей, он закурил папиросу и прожег ворот своей рубашки. «Закудахтал!» – огрызнулся он на Сашу, склонившегося над кипящим котелком. «В костер не свались!» «Не бойся, без чаю тебя не оставлю». Саша налил себе кипятку и снова обратился к Андрею Ивановичу. «Но ведь волокна азбеста, наверное, толще шелковинки». «Нет, как раз наоборот. Они во много раз тоньше шелковой нити. Поперечное сечение одного волоконца хризатил азбеста меньше одной десятитысячной доли миллиметра. Представляете?» Такую нить невозможно даже увидеть простым глазом. Нужно сложить в ряд несколько десятков асбестинок, чтобы получить сечение человеческого волоса. Вот какие чудеса встречаются в царстве минералов. Андрей Иванович налил себе чаю. Но еще более интересный минерал встретил я однажды на Дальнем Востоке. Это было несколько лет тому назад. Я вел тогда геологическую съемку в одном из районов Приморского края. Однажды наш отряд повстречался там с местными охотниками. Мы сидели в лесу у костра и болтали о всякой всячине, когда один старый зверолов предложил нам отведать медвежьего окорока собственного изготовления. Мы охотно согласились. Старик расстегнул свою сумму и извлек из нее огромный кусок копченого мяса, небрежно завернутый в оберточную бумагу, обыкновенную оберточную бумагу светло-серого цвета, очень тонкую и достаточно грязную. Мне даже показалось, что она покрыта плесенью. Признаться, бумага это не очень способствовала аппетиту, но окорок оказался действительно великолепным, и мы его прикончили в два счета. Тогда охотник посмотрел на грязную промасленную бумагу и покачал головой. Однако грязная стала земляная шкурка. «Еще бы!» – подумал я, нисколько не удивляясь тому, что старик, не раздумывая, бросил бумагу в костер. Но, к моему величайшему удивлению, она и не думала гореть. А когда через несколько минут он извлек ее из раскаленных углей и бросил на траву возле себя, то я увидел, что бумага осталась точно такой же, как и была, только стала чище и белее. Впрочем, зеленые пятна, которые я принял за плесень, на ней сохранились. То только до моего сознания дошло, что старик назвал ее «земляная шкурка», я поднял диковинную шкурку с земли, чтобы рассмотреть получше. Но и держа ее в руках, я не мог отделаться от мысли, что это простая оберточная бумага. Даже на ощупь она ничем не отличалась от бумаги. «Где ты взял ее?» – спросил я охотника. Он посмотрел на меня удивленными глазами и сказал. «Как где? В земле, однако? В камнях?» Там и живет земляная шкурка. Это заинтересовало меня до последней степени. Ничего подобного до сих пор я не видел. Я начал подробно расспрашивать старика, где и как встречается эта шкурка. Но он смог сказать мне лишь то, что нашел ее в горах, между какими-то камнями, где она попадается довольно часто. Я попросил у него кусочек, земляной шкурки, предлагая в обмен свой охотничий нож, но он замотал головой. «Зачем обмен? Бери, коль она тебе нравится. Я найду себе еще, однако». Я поблагодарил охотника и взял у него неизвестный минерал, чтобы позднее заняться его изучением. Но несколько дней спустя с нашим отрядом случилось несчастье, При переправе через бурную реку затонула лодка, в которой находились мои коллекции. Спасти их не удалось. С тех пор прошло несколько лет. Я уж и забыл о земляной шкурке. Как вдруг снова встретился с нею в Москве. В Москве? Да, в Москве. Как-то я пошел в Минералогический музей Академии наук и там на стене под стеклом... Увидел свою старую знакомую. Огромный кусок светло-серой оберточной бумаги с характерным зеленоватым налетом на поверхности висел между двух витрин с минералами. Я обратился к сотруднику музея, и он рассказал мне, что это минерал кумингтонит точнее, его разновидность данимарит, доставленный из приморского края. Долго я стоял в огромном зале Столичного музея и смотрел на тщательно заделанный под стекло образец кумингтонита, а перед моими глазами вставала суровая дальневосточная тайга, старик-охотник, сидящий у костра, и его промасленная земляная шкурка. Андрей Иванович закончил свой рассказ, и некоторое время молчал, очевидно, вспоминал далекий Приморский край или не менее далекую Москву. Молчание нарушил Петр Ильич. Кумингтонит? Я что-то не знаю такого минерала. Это силикат из группы амфиболов, коротко ответил Андрей Иванович, и, поймав недоуменный взгляд Саши, добавил. Той самой группы минералов, которой принадлежит обыкновенная роговая обманка. Знаешь, ты такой минерал? Роговую обманку я знаю, – живо отозвался Саша. Петр Ильич мне ее показывал. Ну, вот и чудесно. А теперь, друзья, пора подниматься. Часом позже они снова двигались по тайге. Обратный путь был легче, Андрей Иванович уверенно вел отряд по старым следам, быстро и безошибочно отыскивая свои затесы на деревьях. Рюкзаки заметно полегчали, самые большие завалы были расчищены, да и сама тайга была уже не такой враждебной и угрюмой, какой она показалась, когда они впервые выбрались из самолета. Но вот и мраморный овраг, знакомый, Старый кедр тихо шелестел на ветру хвоей, словно приветствуя отважных путешественников и радуясь благополучному возвращению их со страшной реки злых духов. Саша сбросил рюкзак. Ему не терпелось увидеть вчерашнее обнажение. Он подошел к оврагу и с волнением раздвинул заросли пихтача. Нежно-розовый камень все так же сиял под лучами утреннего солнца. «Андрей Иванович, можно мне спуститься вниз, посмотреть его поближе?» Обратился он к подошедшему геологу. «Подожди, сейчас мы все туда спустимся и пройдем немного вверх по врагу. Я хочу поискать там вот это». И он вынул из кармана небольшой полуокатанный камень, и подал его Саше. Камень был окрашен в густой фиолетово-синий цвет. К ним подошел Петр Ильич. Что это? Лазурит? Да, я нашел его в Тальвеге оврага. Он, несомненно, приурочен к нашим мраморам. Но в этом обнажении ничего подобного не видно. Должно быть, он принесен откуда-то сверху, Попробуем поискать его выходы. Саша стал торопливо надевать рюкзак. Андрей Иванович остановил его движением руки. «Нет, рюкзаки мы оставим здесь. Но кому-то из нас придется побыть около них». Саша обернулся к Валерию. «Валерка, оставайся ты, а я как-нибудь в другой раз. У тебя ведь сапоги жмут, а?» Валерий пожал плечами. «Вообще-то я бы лучше пошел, но уж если ты так хочешь...» Андрей Иванович чуть заметно улыбнулся. «Ну вот и хорошо. Значит, остается Валерий. Да мы долго не задержимся. В случае чего стреляй!» Вскоре они двигались вверх по оврагу. Тальвик его был сухим и почти совершенно свободным от зарослей, но громадные глыбы мрамора то и дело, преграждавшие путь, сильно затрудняли движение. Андрей Иванович тщательно осматривал каждую глыбу, а некоторые из них даже раскалывал молотком. Изредка ему попадались маленькие синие камешки. Но ни в самих глыбах, ни в обнажениях мрамора, часто встречающихся по левому склону оврага, лазурита не было. Так прошли они километра три. Андрей Иванович посмотрел на часы. Придется возвращаться. До самолета далеко, времени уже много. Но не успел он закончить фразы, как Саша, идя впереди, увидел под ногами большой обломок мрамора, один бок которого был словно выкрашен фиолетово-синей краской. Саша поднял его с земли. Белорозовый камень был специально оторочен тонкой корочкой лазурита. «Андрей Иванович, идите сюда скорее!» Андрей Иванович подошел к Саше, бережно взял у него кусок породы и, положив его на ладонь, воскликнул. «Какая прелесть, Петя! Посмотрите, пожалуйста! Это же музейный образец!» Камень был действительно красив. Синева лазурита славно подчеркивала мягкий бледно-розовый цвет полупрозрачного мрамора – Подобно тому, как темно-синий воротничок на платье девушки подчеркивает нежную белизну тонкой девичьей шеи. «Теперь он от нас не уйдет!» – воскликнул Андрей Иванович. Обломок совершенно свежий, он не мог быть перенесен на большое расстояние. Они снова двинулись вперед и вскоре действительно увидели обнажение мрамора В нижней части которого, метрах в полутора, над тальвигом оврага темнели крупные гнезда густо синего лазурита. Андрей Иванович подошел к одному из них. Вот он, Лазоревый камень извечная мечта всех владык! Проговорил он почти торжественным голосом, отбивая кусок темно-синей породы. Саша тоже попытался отбить себе образец, Словно синие искорки полетели из-под его молотка мелкие обломки лазурита. Наконец ему удалось выбить довольно хороший ровный обломок. Он взял его в руки и начал с интересом рассматривать. Крохотные золотистые точечки поблескивали на темно-синей поверхности камня, напоминая далекие мерцающие звезды, только что загоревшиеся в глубокой синеве вечернего неба. Андрей Иванович также залюбовался этими сверкающими искорками. «Вот такой же точно лазурит», – проговорил он задумчиво. «Тоже с золотистыми блесточками перита добывался в знаменитых копьях Дабахшана. Более 70 веков известен он человечеству. Десятки всевозможных легенд были сложены об этом» замечательном синем камне. В былые времена он ценился на вес золота. Тысячи смельчаков отправлялись на его поиски в неприступные горы, и многие из них нашли себе могилу среди сверкающих мраморных скал. И все это делалось только ради того, чтобы богатые вельмоджи могли наслаждаться его красотой в роскошных дворцах которым ни близко не подпускались безвестные герои, на своих плечах выносившие огромные глыбы лазоревого камня, чтобы искусные мастера превратили его в прекрасные вазы, статуэтки и другие предметы роскоши. «Но почему он так дорого ценился?» – спросил Саша. – «Только за свой синий цвет?» В необработанном виде этот камень действительно не производит сильного впечатления. Такого, например, как наш мрамор. Но изделия из него, которые мне посчастливилось повидать в залах Ленинградского Эрмитажа, изумительны. Особенно хороший лазурит с такими вот включениями Пирита. «Это что, тоже порода, состоящая из кальцита?» Снова спросил Саша. Нет, это совсем другой минерал. Лазурит – сложный алюмосиликат натрия и кальция с небольшим содержанием серы, причем сера и придает ему этот замечательный синий цвет. Образовался он так же, как и мрамор, за счет изменения известняков. Недаром они встречаются вместе. Но изменения эти были более глубокими. Огненно-жидкая магма действовала на них не только своим теплом, но и различными газами, в частности, газообразными сернистыми соединениями, проникавшими в известники из магматического очага, не вступавшими в реакцию с кальцитом. За счет этих сернистых соединений и образовались включения перита или серного колчедана. Андрей Иванович снова посмотрел на часы. «Но время не ждет, друзья. Пора нам и в обратный путь». Довольные, полные впечатлений, с образцами лазурита и мрамора возвратились они к старому кедру. Валерий безмятежно спал, положив под голову свой рюкзак. Ружье его валялось в стороне. Андрей Иванович запустил в него сухой шишкой – Валерий приподнял голову, посмотрел куда-то в одну точку, зевнул и снова уронил голову на рюкзак. Все рассмеялись. «Хорош караульщик», — проговорил Андрей Иванович, бросая в него целую пригоршню шишек. Валерий нехотя приподнялся. «А я вас ждал, ждал, да кажется, и задремал немного». Все снова рассмеялись. «Ну что?» — Будем обедать или пройдем еще немного? — спросил Андрей Иванович. — Пойдем дальше, — ответил за всех Валерий, сладко потягиваясь. Отряд снова двинулся по тайге. Опять замелькали перед глазами высокие мрачные ели, опять потянулись бесчисленные завалы, по-прежнему зачавкала под ногами тяжелая болотная грязь. Не прошло и двух часов, как мальчишки снова устали и начали отставать. Андрей Иванович остановился на небольшом пригорке. «Привал!» – скомандовал он, снимая рюкзак и усаживаясь на гладкостволую поваленную пихту. Мальчишки прильнули к флягам с водой. Петр Ильич принялся раскладывать палатку. Андрей Иванович, как всегда, занялся сервировкой стола. Но еле мало. Духота была еще сильнее, чем вчера. После обеда геологи улеглись на разоствованной палатке, а Саша с Валеркой пристроились на поваленном дереве. Однако сиделось им недолго. Валерий схватил ружье и начал подкрадываться какой-то пестрой птице, любопытно поглядывавшей на него с высокой развесистой ели, А Саша на внимание привлекла большая яма, Образованная корнями упавшего дерева. Он, не спеша направился к ней и вдруг громко закричал: Андрей Иванович, Петр Ильич, идите скорее сюда! Здесь тоже лазурит. Не может быть, Петр Ильич поднялся и подошел к яме. Действительно, все ее дно было словно посыпано синькой. Синие полосы и пятна тянулись и по стенкам ямы. Петр Ильич подцепил своим длинным молотком кусочек синей земли и высыпал ее на ладонь. «Интересно. Очень интересно, но это не лазурит, Саша. И серы в этом минерале нет. Ты знаешь, как его называют местные рудознацы?» «Как? Синяя железная руда?» Глаза Саши возбужденно заблестели. «Так в этой земле есть железо?» «Да, эта земля действительно железная, но вот синей она бывает не всегда». Петр Ильич почистил молотком стенку ямы, и Саша увидел в земле красивые тонкие иголочки почти совершенно белого цвета. Кое-где эти иголочки срослись наподобие тонких лучей, веерообразно расходящихся во все стороны. В другом месте Саша увидел ажурную белую звездочку – тоже сложенную из тонких блестящих волоконец. Петр Ильич осторожно выкопал маленькую звездочку и положил ее в руку Саши. Вот из таких бесцветных кристалликов и образовалась эта синяя земля. Все это минерал вивионит, водный фосфат двухвалентного железа. В момент образования он бывает совершенно бесцветным, но на воздухе быстро окисляется и приобретает устойчивую синюю окраску. «Неужели эта звездочка тоже станет синей? А ты положи ее в карман и посмотри, что с ней будет!» К яме подошел Андрей Иванович. «Ну что у вас тут?» «Железная руда!» – торжественно объявил Саша. Андрей Иванович рассмеялся. «Что-то я такой руды не видел!» Саша обернулся к молодому геологу. «Как же, Петр Ильич, вы говорили, что здесь есть железо». «Верно, Саша, железо в этом минерале есть. Но рудой на железо вивионит, конечно, служить не может. Он не образует больших скоплений, и к тому же отделить в нем железо от фосфора не так просто». «Значит, от него нет никакого толку?» «Нет, почему же? Вивионит употребляется как дешевая синяя краска!» Андрей Иванович похлопал Сашу по плечу. «Я же говорил тебе, что при желании любой минерал можно использовать с толком!» Он посмотрел на часы. «А теперь, друзья, пора двигаться дальше!» Вторая половина пути была тяжелее, сказывалась усталость. Но зато с какой радостью увидели они между деревьями знакомые очертания самолета. «Ура!» – закричал Валерий во весь голос и выстрелил в воздух. Он первым подскочил к самолету и распахнул дверь. В ней показался Алексей Михайлович, бледный и растерянный. «Андрей Иванович, беда! Наташа пропала!» «Как пропала?» «Пропала. Всю ночь была здесь. А утром я проснулся, смотрю, ее нет. Я несколько раз выходил, кричал, как сквозь землю провалилась». Гнетущая тишина воцарилась вокруг самолета. Все невольно посмотрели на Андрея Ивановича. Он молчал. Так прошло несколько минут. Наконец Андрей Иванович обратился к летчику. «В котором часу вы проснулись, Алексей Михайлович?» «Часов десять». Андрей Иванович взглянул на часы. «Сейчас около четырех. Значит, она в тайге не менее шести часов. А что она могла взять с собой?» «Все компасы и ружья на месте. Я специально проверил». Андрей Иванович решительно взялся за ружье. «Нужно выходить на поиски. Все лишнее оставить». С «Собой возьмите только ружья и немного сухарей. Выходим немедленно. Я иду на запад, Петр Ильич на север, Саша на восток, Валерий на юг. Внимательно слушать, через каждые 15-20 минут стрелять в воздух и кричать. Ясно?» Все молча кивнули головами. Андрей Иванович полуобнял мальчишек за плечи, голос его потеплел. «Нужно идти, ребятки. Знаю, что устали». «Да и не годится ходить по тайге в одиночку, но у нас нет другого выхода. Нужно идти. В случае опасности стреляйте два раза подряд. Обязательно стреляйте!» Андрей Иванович помолчал. «Кто встретит Наташу, идет с ней к самолету и дает три выстрела. Это сигнал к возвращению всех. Ну вот и все. Будьте осторожны!» И снова тайга. Снова мрачные сомкнувшиеся над головой ели и тяжелый, гудящий насекомыми зной. Снова бесчисленные завалы и предательские, чуть прикрытые тонким слоем мха болотины. Но Саша не замечал ничего. Не разбирая дороги, не обращая внимания на колючие, бьющие по лицу ветви, шагал он вперед и вперед. Мысль о том, что Наташа в тайге одна — что она заблудилась и сейчас, наверное, уходит все дальше и дальше от самолета, заставляла его почти бежать. Одним махом перескакивал он через толстые стволы поваленных деревьев, не раздумывая ступал на колеблющиеся под ногами маховые кочки. «Скорее! Как можно скорее!» Одна эта мысль неотступно сверлила его мозг. Наконец он остановился – и выстрелил. Потом громко крикнул и прислушался. Тайга молчала. Саша посмотрел на компас и снова пустился вперед. Минут через пятнадцать он опять разрядил ружье и долго прислушивался. Вдали раздался чей-то выстрел, затем еще один, и снова все стихло. Саша пошел дальше. Но что это? Завалы исчезли, Стало значительно светлее. Он огляделся по сторонам. Высоких деревьев почти не видно. Всюду лишь маленькие скрюченные елочки да тонкие березки, сблеклые пожелтевшей листвой. Густая осока пышно разрослась под этими жалкими понурыми карликами. Саша невольно замедлил шаг. Этот лес производил гнетущее впечатление. Почему здесь такие деревья? подумал было он и вдруг заметил, что меж высоких, поросших осокой кочек блеснула вода. Так это болото. Саша невольно отступил назад, но низкий чахлый лес тянулся и вправо, и влево, ему не было видно конца. Что же делать? Вернуться? Но, может быть, Именно за этим болотом бредет сейчас по тайге измученная, обессилевшая Наташа. И Саша решительно двинулся вперед, ловко перепрыгивая скочки кочки на кочку. Так он прошел метров тридцать. Деревьев вокруг него становилось все меньше, а темные окна зловещей воды мелькали все чаще и чаще. И вдруг одна из кочек заколебалась под его ногами. Он прыгнул на другую, та тоже начала проваливаться под ним. Он прыгнул дальше и с ужасом почувствовал, что ноги уходят в холодное липкое месиво. «Немедленно лечь», — вспомнил он совет Андрея Ивановича и постарался вытянуться. Но это оказалось не так просто. Ноги сжало точно с железными тисками, и они уходили все глубже в трясину. Саше стало страшно позвать товарищей, выстрелить два раза, а Наташа, ведь они ищут ее, их нельзя отвлекать. Что же делать? Поблизости не было ни одного дерева. Саша просунул под себя ружье и начал медленно, осторожно вытягивать ноги. Сначала ничего из этого не получалось. Но вот одна нога как будто поддалась. Саша чуть-чуть продвинулся вперед. Вот и вторая начала высвобождаться. Саша еще немного продвинулся, потом еще и еще. Он облегченно вздохнул и, ухватившись за тонкую березку, попытался взобраться на кочку, к которой прилепилось это маленькое хилое деревце. Но только он уперся о нее коленом, как кочка дрогнула, качнулась и ушла у него из-под ног. Он по пояс погрузился в болото. Мальчик всем телом прижался к липкой вонючей земле и начал опять потихоньку вытягивать ноги. Но на этот раз трясина держала цепко. Перебравшись через очередной завал, Валерий зло чертыхнулся и тяжело опустился на мшистое дерево. «Попрыгу не стрекоза!» – проговорил он раздраженно. И зачем ей понадобилось уходить от самолета и забираться в эти дебри? Не понимаю. Он с тоской посмотрел на бесконечные деревья, обступившие его со всех сторон, и выругался. Он уже жалел, что уговорил брата взять его в эту экспедицию. Он жалел даже о том, что когда-то хотел стать геологом. Нет, не такой он представлял себе жизнь геологов. «Разве так она описывалась в книгах? Там обязательно были горы, ущелья, водопады. А тут одни болота до да груды гниющих деревьев». Валерий вздохнул. «Все ребята сейчас в городе. Ходят в кино, едят мороженое, тренируются на стадионе, а он с самого раннего утра тащится по этим болотам и обдирает руки о колючие сучья». Какими желанными казались ему сейчас ровные, залитые асфальтом улицы, зеленое поле стадиона, уютный свет у подъезда кинотеатра. Даже дребезжащие трамваи, которые так раздражали его в городе, теперь вспоминались ему как воплощение комфорта. С каким удовольствием он сел бы сейчас даже в переполненный пассажирами вагон, вместо того, чтобы брести по этому мрачному сырому лесу. И зачем только я ввязался в эту историю? Романтики захотелось. Вот тебе и романтика. Он пнул ногой полузгнившую палку и вздохнул. Мысли его приняли философское направление. Разве для того человечество на протяжении многих веков создавало цивилизацию, чтобы бежать от нее в дикие дебри? Валерию стало жалко себя. Он представил свою удобную квартиру с водопроводом, ванной и холодильником. Свою комнату, в которой стояла недавно купленная отцом пианино. Он вспомнил, как сидел, бывало, на гладком вертящемся стуле, брал аккорды и смотрел на стоявшую рядом Наташу. Эх, и зачем он потащился в эту глушь? А все Сашка, черт бы его побрал. Собрался с братом в экспедицию. Но разве мог Валерий допустить, чтобы Сашка опередил его в этом? И так в последнее время он начинает задаваться. Да и Наташка тоже хороша. Решила, что раз Сашка едет в тайгу, так он и герой. «Нет, Валерий еще покажет, кто из них настоящий герой. Сашки никогда не взять над ним верх. Теперь не те времена, когда ценились лишь удаль да отвага. Теперь главное – интеллект». «Сейчас вот Сашка готов на задних лапках плясать перед Андреем Ивановичем. А что такое Андрей Иванович? Дикарь, медведь отесанный. Кроме своей геологии он наверняка ни в чем и не разбирается, а туда же командует. Да знал бы он, кто такой Валерий Ларин. Вся школа им гордится. Все их знакомые говорят, что он необычайно одаренный и развитой юноша. И разве это не так? Он не сидит с утра до вечера над учебниками, как некоторые тупицы изубрилы. Он читает настоящую литературу. Он знает многое такое, о чем мальчишки их класса не имеют и понятия. Да разве дело только в этом? Он может и спеть, и сыграть. Он лучший танцор и чуть ли не лучший спортсмен. Он пишет стихи и даже сочиняет музыку. Он знает, как одеться и как вести себя за столом. И разве не с ним дружит самое красивое? И самая умная девушка из их класса. Нет, Сашке не опередить его. И не к чему было ехать сюда. Чтобы лазить по этим болотам, много ума не надо. Впрочем, нет худа без добра. Теперь-то он знает, что такое геологическая романтика. С него хватит. Геологом он не будет никогда. Не для того дан ему ум, чтобы стать вьючным животным, «Докормить да своей кровью комаров!» «Геологу не приходится заботиться о чистоте своих рук!» Вспомнил он слова Андрея Ивановича. «Но «Ну и копайтесь в грязи, если это доставляет вам удовольствие!» «Впрочем, на что еще может рассчитывать Сашка? Ему так или иначе придется где-нибудь ишачить. А у Валерия другой путь в жизни!» Таких, как он, не так уж много. Да и отец кое-что значит, в случае чего пристроит куда надо. Пристроил же Петьку, он скоро уже ученым станет, а Валерий еще дальше пойдет. У Петьки ведь нет никаких способностей, да и не понимает он своего положения. Стыдно смотреть, как он гнет спину перед этим медведем. Валерий встал с поваленного дерева и нехотя побрел дальше. И зачем ей все-таки понадобилось забираться в эту глушь? Вместо того, чтобы встретить нас как следует после трудной дороги, чайку вскипятить, обед приготовить, она еще заставляет себя искать. Перед ним снова вырос завал. «Нет, не могу больше. Дальше ее наверняка не может быть». И так уже я отмахал порядочно. Он выстрелил и стал слушать. Никто не отвечал. Валерий крикнул, в ответ ни звука. Ну, значит, в этой стороне ее нет. Пройду еще с полкилометра и ша. Он перебрался через завал и пошел дальше. Мысли его снова устремились к далекому дому. Мать его сейчас, наверное, уже накрывает стол к обеду, а отец наверняка притащил чего-нибудь вкусненького. Валерий снова вздохнул и проглотил набежавшую слюну. «Сейчас бы балочка кусок, да пива стакан холодненького!» размечтался он вслух. Но в это время ноги его зацепили за корягу, скользнули по мокрому мшистому откосу, и он полетел куда-то вниз. Ружье выпало у него из рук, Кепка слетела с головы. Острый сучок больно оцарапал щеку. Наконец, проехав на животе метров пять или шесть, он уперся руками в мокрый скользкий мох. «А, черт!» Валерий вскочил на ноги и огляделся. Он стоял на дне глубокого узкого оврага, густо поросшего молодыми пихтами и елями. Один склон оврага почти полностью скрывало – Ярко-зеленая поросль молодого пихтача, другой, местами голый, был покрыт осыпью рыхлого песка. Валерий отыскал ружье и кепку и начал медленно взбираться вверх по склону. Оцарапанную щеку соднила, Мокрые брюки прилипли к коленям. Песок осыпался под ногами. «Проклятая тайга!» Он изо всех сил пнул свалившийся вверху сучок и пытался ухватиться за толстый, торчавший над головой корень. Вдруг сердце его учащенно забилось. В буроватой массе песка блеснули мелкие, золотисто-желтые крупинки. Валерий нагнулся ниже. Так и есть. Золото! У него перехватило дыхание и задрожали колени. «Золото!» Он кинул в сторону ружье и, набрав полные пригоршни песка, начал пересыпать его из одной руки в другую. «Золото! Вот повезло!» Валерий бросился в сторону, потом в другую. Повсюду ноги его тонули в песке, поблёскивающем золотисто-жёлтыми крупинками. «Сколько же его здесь!» Он снова и снова пересыпал в руках драгоценный песок. Какое громадное богатство лежало под его ногами. Он вспомнил рассказы Джека Лондона «Кландайк». «Так вот они какие! Золотоносные россыпи! Что же теперь делать? Может быть, никому об этом не говорить? Нет, одному ему здесь все равно ничего не сделать». Но он первооткрыватель этого месторождения. Все равно ему дадут премию. А здесь будет большой прииск. Надо его назвать...» Валерий задумался. «Прииск Ларина», – раздельно произнес он. «Нет, это не так звучит. Прииск Валерия Ларина», – повторил он через минуту. «Так будет лучше». Валерий взял нож, срезал прямую тонкую пихточку, обстругал ее и тщательно вывел химическим карандашом. Приск Валерия Ларина!» Вбив колышек на самом видном месте, он отошел на несколько шагов и еще раз окинул взглядом песчаную осыпь. «Теперь можно возвращаться!» Он самодовольно улыбнулся, Но не прав ли он, что ему суждено всегда и везде быть первым? Сама природа раскрывает перед ним свои сокровища. Что теперь скажет Сашка? Валерий презрительно фыркнул. Это не то, что открыта им яма с синей краской. Он еще раз на белый колышек. «Прииск! Мой прииск!» – произнес он с гордостью. Видела бы его сейчас Наташа. Валерий снова подошел к осыпи и начал набивать песком карманы. Но тут он вспомнил, что Наташа где-то в тайге, что он ищет ее. Ну да все равно. Через этот овраг она, конечно, не переходила. Можно возвращаться обратно. Сейчас главное как можно лучше заметить дорогу к прииску. Пушистый, серовато-желтый комочек сорвался с вершины громадной ели и, полетев на головокружительной высоте, затерялся в ветвях соседнего дерева. Прошла секунда-другая, и вот уже на другой вершине показалось маленькое желтое пятнышко. На мгновение там блеснули черные бусинки глаз. И снова маленький зверек, распластав крохотные лапки и распушив хвост, стремительно перелетел на другое дерево. Все дальше и дальше пробиралась белочка по громадному лесу. Но вдруг она замерла, тихонько прокралась на самый конец длинной ветви и осторожно глянула вниз. Черные бусинки остановились. Внизу, на стволе поваленной ели, лежал человек. Лежал неподвижно, и было в нем что-то такое трогательное, беспомощное, Что даже крохотная белка почувствовала себя более уверенной и сильной. Наташа спала. Тревоги бессонной ночи и волнения мучительного дня, страх и отчаяние, усталость и голод свалили ее. Вдруг резкий звук выстрела прокатился над тайгой. Наташа вскочила: Что это? Неужели они? Она боялась поверить своей догадке. Через несколько минут. Выстрел повторился ближе. «Они!» Наташа закричала, закричала изо всех сил, и тут до ее слуха яственно донеслось. «Наташа!» «Андрей Иванович!» Наташа бросилась на звук его голоса. Она не замечала ни цепких ветвей, ни острых колючих сучьев. Она бежала вперед и вперед, бежала до тех пор, пока не увидела перед собой высокую фигуру и темное от загара лицо с густыми сросшимися бровями. «Андрей Иванович!» Наташа прижалась к его широкой груди и заплакала. Саша лежал неподвижно. Широко раскинув руки, прижавшись всем телом к мокрой липкой земле, он с ужасом чувствовал, что силы оставляют его. Он не делал уже никаких попыток выбраться из болота. При малейшем движении ноги его все глубже и глубже погружались в трясину. Смертельный ужас сковал его сознание. Что же это? Неужели смерть? Вдали послышался выстрел, затем второй, третий. Саша встрепенулся. Нашлась Наташа. Огромная волна радости словно влила в него новые силы. «Вырваться». Вырваться во что бы то ни стало. Мозг его снова лихорадочно заработал. Что еще можно сделать? Что? Ружье. Надо как-то использовать ружье. Стрелять из него уже нельзя, стволы забиты грязью. Но можно употребить его как опору. Саша осторожно подтянул под себя правую руку и, нащупав ружье, передвинул его немного вперед. Затем он оперся о него обеими руками и начал потихоньку вытаскивать ноги, но сапоги словно вросли в тяжелую грязь. Новый приступ отчаяния охватил Сашу, неужели ничего нельзя сделать. И тут он почувствовал, что одна его нога как будто вылезает из сапога. Черт с ними сапогами, Саша напряг все свои силы и вырвал ноги из сапог. Несколько минут он лежал неподвижно, затем потихоньку пополз. Медленно огибая предательские травяные кочки, метр за метром продвигался он к небольшой развесистой ели, от которой начиналось болото. Но вот земля под ним стала суше. Саша осторожно приподнялся на колени, как будто держит. Тогда он встал на ноги и, пошатываясь, пошел к дереву, Здесь он сел на мягкий сухой мох, прислонился спиной к теплому шершавому стволу и вытянул ноги. «Какое счастье сидеть вот так на твердой сухой земле!» Саша закрыл глаза и несколько минут наслаждался чудесным покоем. Потом встал и начал отжимать брюки. Рука его наткнулась на что-то твердое. Он улыбнулся. «Малахитовый глобус». Этот маленький, меньше грецкого ореха глобус Саша получил из рук матери, когда ему исполнилось 12 лет. «Храни его, Саша, всю жизнь», — сказала она почти торжественно. «Это единственная память о твоем отце». Тогда он почему-то не удивился, что единственная память об его отце заключалась лишь в в маленьком зеленом шарике, хотя ему не раз казалось странным, что в их комнате не было никаких вещей, которые напоминали бы о погибшем отце. О матери не было даже его фотографий. Однажды Саша спросил ее об этом, но мать почему-то растерялась и избивчиво рассказала ему о каком-то большом пожаре, который уничтожил все их имущество. Больше Саша к этому не возвращался. А некоторое время спустя мать подарила ему этот глобус. Он был, конечно, игрушечный, но совсем как настоящий, только очень маленький и без названий. Саша спросил, нет ли чего-нибудь у него внутри. Но мать сказала, что глобус не раскрывается и внутри него ничего нет. Тогда Саша запрятал его в дальний угол своего ящика и почти забыл о нем. Вновь глобус попал в его руки несколько месяцев назад, когда Саша занялся разборкой своих вещей. На этот раз он долго и внимательно рассматривал зеленый шарик, на котором рельефно выступали знакомые очертания материков. На них темнели пятна гор и тонкие паутинки рек и речек, были тут и моря, и озера, и даже города, целая россыпь крохотных золотистых точек. Одна из них, словно прилепившаяся голубоватой ниточке реки, обозначала город, в котором жил Саша. Прямо на запад от нее лежала точка побольше – Москва. А вот на берегу Финского залива еще одна большая точка. Ну, конечно, это Ленинград. Но почему эта точка будто выступает из глобуса? Саша нажал на нее – пальцем, и глобус раскрылся. А прямо на ладонь Саши выпал красиво ограненный камень. Он был прозрачным, как слеза, и вначале показался Саше совсем бесцветным. Но, присмотревшись внимательно, он увидел, что камень слегка окрашен в голубовато-зеленый цвет, а на одной стороне его сделано какое-то изображение. Саша поднес камень к глазам, И даже вздрогнул от неожиданности. На самой большой грани камня был вырезан профиль женщины. Она склонила голову к плечу и, чуть прищурив глаза, смотрела прямо на Сашу. И было в повороте ее головы, выражении лица что-то такое знакомое, такое близкое и родное, что дыхание Саши захватило от внезапно нахлынувших неясных воспоминаний. Слезы подступили ему к горлу, а глаза застлал горячий туман. Долго смотрел Саша на тонкое нежное лицо, которое улыбалось ему с камня и будило в нем что-то давным-давно забытое. Где же он видел ее, эту женщину? И почему его так взволновало это...